Странная супер-женщина. Признаться, я чувствовал себя сейчас слегка чуть-чуть в довольно хреновой ситуации. С распадом нашего джазового клуба я лишился основного источника дохода. Знакомая проводница из поезда «Казань-Москва» продолжала привозить мне рентгеновские пленки, которые приносил ей мой друг и однокашник Дот Бахрах. Однако здесь после гадского фильетона... Они лежали без дела. В Министерстве здравоохранения, между прочим, совершенно не спешили вникать в дело о моем исключении из института. «Вот скажите, товарищи», — спрашивал я там разных референтов, «может ли 17-летний абитуриент предполагать, что нужно написать в анкете, были ли или находятся ли в заключении его родители, если этот вопрос в анкете не поставлен?» «Референты смотрели на меня с непонятной пристальностью, переглядывались, потом углублялись в бумаги и говорили из-под бумаг. «Мы постараемся для вас что-нибудь сделать». Проходила, однако, неделя за неделей, но ничего не делалось». У меня еще оставались кое-какие деньги, и, в принципе, я мог снять какой-нибудь угол где-нибудь в текстильщиках или в Реутове, уйти, что называется, на дно, сидеть там, сочинительствовать до решения моего дела. Однако Ариадна Лукеанна, так сказать, не выпускала меня из своих объятий. Кстати говоря, об Ариадне. Вот уж не думал, что готовится ее сорокалетие, на котором среди прочих гостей — ожидается маршал Берия. Мне иногда казалось, что ей от силы можно дать лет 30 с небольшим, не более. Потом я спохватывался. Как же 30 тридцатилетняя женщина может быть матерью 19-летней девицы? Так или иначе, но она меня опекала с такой энергией, как будто была моей родной теткой. «Постарайся как можно реже выходить из дома», — наставляла она племянника Васю Волжского. — Высотка находится на спецрежиме. Если будешь здесь шляться по дворам, а еще хуже по квартирам своих плевел, а еще хуже полезешь на Швевую горку, серечь улицу Володарского, где размещается спецобъект, то есть тюремный лагерь, то тогда тебя заберут обязательно. Покажи-ка мне свой паспорт. Я показал ей свою паршивую полуклеенчатую книжицу. Собственно говоря, паршивость она приобрела от долгого пребывания в заднем кармане штанов, как будто затертость штанов передалась и зелененькой книжице. «Это хорошо», — сказала она, — «что ты все-таки записан русским, гражданин Константин Меркулов. А ведь ты не совсем русский, не так ли, товарищ поэт Такович Волжский?» «Как ты догадалась?» — удивился я. «Как-то так у нас пошло, что я стал с первого дня обращаться к ней на «ты». Ей, кажется, эта манера в моих устах очень нравилась. Из твоих сбивчивых рассказов, а еще больше по твоей физиономии, особенно по выпуклым глазам и впалым щекам, я поняла, что ты сын Лиды Хмелек. Верь, не верь, но я была хорошо знакома с твоей мамой». «Когда ее снова увидишь, спроси про Ариадну Рюрих. Только в письмах не пиши. Я была тогда сопливой девчонкой, а она уже утвердившейся звездой тогдашней литературы. В 1930 году она вела поэтический семинар молодых в Звенигороде, и я там тоже подвязалась со своей графоманией. Лида Хмелек. Она была моим кумиром. Ну хорошо, об этом потом. Пока посмотрим твою прописку». Она полистала гнусные странички и расхохоталась. «Ну, брат, когда ты успел в 19 лет набрать такую коллекцию? Казанская прописка, штамп спецкомендатуры Дальстроя, еще один такой же, третий, четвертый, временная прописка в Ленинграде, временная истекшая прописка в Москве. Знаешь, только ленивый не заинтересуется таким странным молодым человеком». Я смотрел на нее и думал, что только ленивый из странных молодых людей не заинтересуется этой странной суперженщиной. Вроде бы принадлежит к самой верхушке нашего рабовладельческого общества, а в то же время выражает такое искреннее участие в судьбе паренька из отверженных низов. По выпуклым глазам и впалым щекам опознает сына Лидии Хмелек и в то же время признается, что эта врагиня народа была ее кумиром. Но самое странное заключается в том, что мы оба, Костя Меркулов и Ариадна рюрихноватканная испытываем друг другу какое-то труднообъяснимое, сильное теплое чувство. Вернее, наоборот — «Теплое сильное чувство, так что ли? Или все-таки первый вариант не так? Во всяком случае, никому за последние годы я не испытывал такого полного доверия, кроме Лидии Хмелик и Юрки Дондерона». В тот вечер жуткой новости и чудного соприкосновения, или наоборот, чудного соприкосновения с Гликой и жуткой новости о Дондероне – Итак, в тот вечер огромная квартира на навотканных была почти пуста, если не считать спецбуфетчиков отдея. Именно он прошелестел из служб к входной двери на стук каблучков Ариадны Лукиановны. Со своих антресолей я слышал, как они негромко и довольно дружественно разговаривают. За дни, проведенные у навотканных, мне иной рассказалось, что хозяйку и слугу соединяют какие-то личные узы. Однако никогда в голову не приходило, что у красавицы-патронессы может быть что-то интимное с павианистым фаддеем. Если у Глики была просто отдельная, хотя и весьма обширная комната, то Ариадна тут располагала чуть ли не внутренней квартирой. Гостиная, кабинет с массой книг, со старинным письменным столом и глубже спальня, гардеробная, ванная и даже маленькая кухня. «Такое расположение дает мне все-таки некоторое подобие независимости», — объяснила она мне. Я с пониманием кивнул. «Всякий обладает правом на некоторую независимость, в том числе и на раскладушку под обеденным столом». «Ариадна, мне надо с тобой поговорить», — крикнул я с антресолей. «Спускайся, Васек», — ответила она. Я увидел сверху, как мелькнуло лицо Фадея, залепленное негодованием в мой адрес. Как смеет какой-то бродячий пацан так обращаться к важной персоне. Больше того, она подставляет пацану щеку для поцелуя, и тот непринужденно этот поцелуй осуществляет. «Чертовски устала», — говорит она, — «этот комитет по сталинским премиям самый муторный из всех». Фадеев с компанией, включая и нашего Кирку Смельчакова, могут часами спорить над скучнейшими опусами. Вслед за ней я прошел в ее гостиную и сел на диванную подушку прямо на полу, недалеко от ее великолепных, почти таких же, как у дочки ног. Она попросила Фадея принести чай. «Для Василия тоже?» — поинтересовался мрачневецкий павиан — «Тащи на двоих, Фадей, не стесняйся», — сказал ему я. Государственная дама, глядя вслед негодующей фигуре, покатилась со смеху. «Ты классно говоришь с ним ей-ей, как-то по-флотски». За чаем я рассказал ей о разговоре с Гликой вообще и о том, что случилось с Дондероном в частности. Сказал, что, очевидно, мне придется линять. Она насупилась. «Однако я предпочел бы остаться пока». Она просветлела. «Пока что? Пока не узнаю, куда Юрку засунут». «А это еще зачем?» «Ну, чтобы иной раз махорочки другу подбросить». «Слушай, Волжский, ты что это тут рисуешься таким бесстрашным? Хочешь сказать, что все вокруг трусы?» В глубине квартиры столбом стояла фигура Фадея. Ее можно было бы назвать стройной, если бы не похобновато откляченный задок. «Фаддей?» «У вас сильно отросло левое ухо!» — крикнула Ариадна. «Хочешь показать, что не все вокруг трусы?» — спросил я. Она рассердилась. «Закрой дверь, Тактаковский, теперь сядь, Тактакович Таковский, и слушай». Оказалось, что у нее созрел план по мою душу. «Сейчас надо слинять недели на две. Она отвезет племянника на их дачу в Звенигород. Да-да». Именно туда, где в 1930 году на семинаре молодой поэзии она познакомилась с Лидой Хмелек. «Я буду официально оформлен как сторож. Мне выпишут трудовую книжку, она берет на себя Галеева, чтобы тот вместо потерянного сделал мне нормальный советский паспорт с постоянной московской пропиской. Я буду время от времени приезжать в Москву и жить по несколько дней у них, а потом опять уезжать в Звенигород» таким образом я не намозолю глаза здешним спецрежимовцам за это время она внедрится в систему минздрава и я буду восстановлен в чине студента после этого с помощью академических друзей она добьется моего перевода в первый молми Не веря своим ушам, я слушал Ариадну и не заметил, как на столе появилась бутылка, недавно вошедшего в московскую моду, грузинского коньяка Грэми. «В Малми ты будешь среди лучших студентов и, по примеру своей кузины Гликерии, получишь сталинскую стипендию», воскликнула она и просыпалась пьяноватым и совершенно очаровательным смехом. Только тут я заметил бутылку, а также и то, что она на две трети уже пуста. Но и хозяйка, — пожурила себя Ариадна, — сама хлещет, а гостю, будущему сталинскому стипендиату, не наливает. Стала и с изяществом неимоверным слетала за вторым бокалом. Вдруг просунула все пять пальцев свободной руки в мой чуб, еще сохранивший форму стиляжной стрижки. А вот это... Нам придется срезать, обкорнать, превратить в идейно правильный комсомольский полубокс. Протащив несколько раз туда и обратно свои пальцы через мою шевелюру, она вернулась в свое кресло. Наше общество волжский с чрезвычайной бдительностью относится к прическам, не говоря уже о канатках у мальчиков, оно не очень одобряет перманенту девочек. «Предпочтение отдается вот таким, как у меня, ханжеским пучкам на затылке». «Тебе очень идет твоя прическа, Ариадна», — сказал я ей по-дружески. «Я тебя просто не представляю с другой прической». Она погрозила мне пальцем. «Шалишь, парниша», — как говорила элочка людоедка «Ну давай выпьем за наш звенигород». Мы выпили и закурили по албанской сигарете из моей пачки. Первый раз я видел этого руководящего товарища курящий. Ариадна, можно задать тебе вопрос? Почему ты так хорошо ко мне относишься? Почему ты, такая строгая, сразу как-то очень сердечно меня приняла? Не могла же ты сразу вспомнить Лиду Хмелек, а? Она вздохнула и потрясла головой, как делает человек, освобождающийся от груза. Мне давно уже казалось, что, общаясь со мной, она вроде бы освобождается от груза. Знаешь, когда тебя привела Глика, я сразу же подумала, ну, наконец-то у нее появился подходящий парень. Ты чем-то мне напомнил Кирилла Смельчакова 20 лет назад. Он моложе меня на три года, а я смотрела на него, как на мальчика. Между прочим, у него тогда тоже была беда в семье». Отца отозвали из Лондона, он там работал от СССР в Международной комиссии по торговому арбитражу и арестовали. Мать была в отчаянии, а Кириллу было 17 лет. Он окончил школу и не знал, что делать со своим вдохновением, со своим самолюбием, ну и вообще. Отца, впрочем, вскоре выпустили, но тут же куда-то отправили. Куда неизвестно, в общем, зашифровали. Скольким людям эти сволочи искалечили жизнь? «Кого ты называешь сволочами?» — спросил я и подумал. «Сейчас назовет перестраховщиков или бюрократов или еще кого-нибудь из этого рода отговорок». «Как будто ты не догадываешься», — усмехнулась она. «Большевиков, конечно». Это меня потрясло. Даже среди маминых друзей в Магадане, уже отсидевших лагерные сроки, не было людей, называющих «лопату лопатой». Разговоры велись довольно откровенные, но с иносказаниями. Большевиков, например, называли «наши тараканы», а Сталина почему-то величали «отец Ануфрий». «Но ведь теория одна, очевидно, и сама член партии», с некоторой глуповатостью предположил я. Она сделала свой типичный аристократический жест ладонью, вроде бы означающий что-то вроде «катитесь вы все к черту». «Конечно, я член партии. Как я могу не быть в партии? Но если бы ты знал, Такович, как я их презираю?» Мне стало не по себе. Ведь тут наверняка в стенах сидит прослушка. Как она решается так свободно говорить? Уж не... Мне пришлось додумывать до конца. Она сказала, «Не бойся, Фадей перекрыл тут все прослушки, то есть перенаправил их. Он в меня влюблен и сделает все, что я ему скажу». Вот эта магия еще действует. «Магия любви, ты хочешь сказать?» «Я чувствовал, что краснею. Испытывал что-то отвратительное. Смесь ревности и годливости по отношению к павиану. Или просто магия похоти?» Она отмахнулась. «Да и того, и другого. Слушай, Такович, раз ты мне стал такой родной, я должна тебе открыть мой самый глубокий колодец». «Ты, наверное, спрашиваешь себя...» Как могла женщина, презирающая большевиков, оказаться на вершине большевистского общества? Держись за свое стуло, мальчик. Я сейчас расскажу тебе то, что до конца неизвестно даже моему Ксавке, даже другу юности Кирке Смельчакову. Дело в том, что во время войны я оказала большевикам неоценимую услугу. Это не фигура речи, а исторический факт. У той услуги... «Нет цены. Ты, конечно, видишь по моей девичьей фамилии, что я происхожу из немецкой семьи. Рюрихи принадлежали костзейской аристократии, и в семье рядом с русским бытовал безупречный хохдойч. Во время войны, когда вермахт подходил к Москве, я, движимая ифлийским патриотизмом, с помощью Смельчакова предложила свои услуги разведки». Я думала они будут меня использовать для переводов или контрпропаганды, а они на самом верху, и Сталин, и Берия, занимались этим делом и решили заслать меня в Берлин. Полгода меня готовили, а потом сбросили с кислородной маской с какой-то чудовищной высоты из секретного самолета. Не знаю, сколько времени я летела вниз, надо мной не парашют раскрылся, а развернулись какие-то черные крылья. Я чувствовала, что они знают, куда меня нести. Увидев внизу Кёнигсберг, я поняла, что все русское от меня уже отторгнуто. Даже дочь уже не моя. В городе меня ждали высокопарные, но довольно сердечные родственники из нацистских кругов. Через несколько недель меня отправили к другим родственникам в Берлин. Там в честь меня стали устраивать светские рауты, каждый раз со все более высокопоставленными нацистскими гостями. В конце концов, там появился доктор Геббельс. Он приблизился ко мне, и я увидела, как он на глазах преображается, превращается из недоступного нацистского бонзы в подрагивающего от вожделения кобеля».